Глава 9. Боже мой, боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне мальчику предлагалось вести себя как следует. Слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почеты, обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били. Старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить. Умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая Тебя в миру сил своих, что ты кто-то большой и можешь, даже оставаясь скрытым для наших чувств, услышать нас и помочь нам. Я начал молиться тебе, помощь моя и прибежище мое, и, взывая к тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым молился я, чтобы меня не били в школе. И так как ты не услышал меня, что было не во вред мне, то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключалось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем. Если, Господи, человек столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, если, говорю и человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыба, кошки и тому подобные мучения об избавлении, от которых повсеместно с великим трепетом умоляют тебя, были бы для него нипочем. Иногда так бывает от некоторой тупости. Могли бы они смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя. Я и не переставал их бояться, и не переставал просить тебя об избавлении от них, и продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении, в обдумывании уроков, чем это от меня требовали. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, из за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом. У детей не то же дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Одобрит ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч, из за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную? Наставник, бивший меня, занимался не тем же, чем я. Если его в каком-нибудь вопросике побеждал ученый-собрат, разве его меньше душила желчи, зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч вверх надо мной брал товарищ по игре?